И что вся надежда потеряна. Ой, осталась одна надежда, что Габриэль не отберет назад своего дара. А его доля немала. Пожалуй, около 30 миллионов. Но ведь это очень много. Почти столько, сколько вы ждали. К чему же отчаиваться? Дело в том, что Габриэль, несомненно, станет оспаривать эту дарственную,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 Решаетесь почти спасаться бегством. Необходимо сейчас же написать в Рим, что мы проиграли. Это событие приобретает громадную важность, так как оно уничтожает великие надежды, которые на нем основаны. Роден, садитесь. Пишите. Секретарь. Почтительным поклоном ответил на приказание начальника и, подобострастно изогнувшись, сел на кончик стула, смиренно ожидая приказаний. Все наши надежды, близкие к полному осуществлению, неожиданно рухнули. Дело Ранепонов бесповоротно проиграно. Моя совесть чиста, поскольку до последней минуты я делал все,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 Человек говорит нелепости Как? Вы бросили свое место? Вы перестали писать? Княгиня, каково? Он, должно быть, поишался Уж вы его извините Причиной всему, вероятно, является горе, испытанное им вследствие этой неудачи а, Поблагодарите княгиню и возвращайтесь на место Пишите дальше Секретарь остался совершенно равнодушен к строгому приказанию. Он резко выпрямился, поднял голову и пристально уставился на отца до Гриньи. Почтенный отец и княгиня испытали сильнейшее смущение. Они почувствовали, что этот отвратительный грязный старикашка является для них... Какой-то властью Поздно Слишком поздно понял Преподобный отец Что этот подчиненный мог быть шпионом Который всякую минуту имел право По законам ордена Заменить И сместить неспособного агента При котором он Состоял в качестве Наблюдателя С той минуты Раден начал держать себя По-иному